Глава сороковая. Лаэм. Едва успел. Сердце почти выпрыгивало из горла, я даже заклинание произнёс с трудом, но кубок Вероломца не упал. И его никто не тронул. Я магией приподнял опасный артефакт над полом и поставил обратно в нишу. "Эй, мне надо его изучить", возмутилась Василина, но я, удержав слишком энергичную девушку за талию, не только закрыл тайник, но и запечатал его. А потом повернулся к Поподанке. Взяв подопечную за плечи, заглянув в глаза и едва сдерживая ярость, процидил: "Некоторые тайны должны имя оставаться, чтобы жизнь могла продолжаться". Сказал не надеясь на понимание. Руки мои до сих пор подрагивали от страха, что сковал меня при виде Василины, напавшей на след самого жуткого артефакта, о котором даже говорили шёпотом. Именно из-за него у моего знаменитого предка была страсть к коллекционированию темных кубков. Потому и Мазель покинул мой замок сразу, как я подал ему воду в копии этого чудовищного бокала. Тогда я получил уважение от того, кто издевался надо мной. Не потому что заработал его. Эльф решил, что я нашел кубок черной смерти, и я намекаю на это. Власть уважает лишь власть. Страх порождает лишь страх. Я смотрел в синие глаза Василины и ждал новых обвинений в украдетельстве артефактов и тайных интригах, направленных лишь на то, чтобы избавиться от одной наглой попаданки. "Вы так бледны?" нахмурилась девушка и внезапно прижалась ко мне. Шепнула на ухо: "Не беспокойтесь. Мы все в порядке, никто не пострадал". И отстранилась прежде, чем я успел осознать, что произошло. Пока я вспоминал, как дышать, между нами встрял ёу. Ты не должна обнимать других мужчин, сурово заявил он. Ты моя наложница. О-о, мой господин, саркастично проговорила девушка и похлопала его по плечу. При тебе не буду больше. Не переживай. И тут же сменила тон на деловой. А теперь отложи царские замашки, ноги в руки и стрелой за остальными вещами из сундука. Ноги в руки и стрелой? Да словно выполнил джинны, изумлённо посмотрел на эльфа. Ты тоже так можешь? Я могу. ответил за него джесс зунул и выбежила из кабинета. Василина, начал было я, но девушка перебила. Да-да-да. Она подхватила меня под локоть и потянула к столу. Усадив за него сама нависла надо мной, и я заворожённо проследил, как покачнулись её волосы. Я знаю всё, что вы скажете. Опасный хлам вредных предков и бла-бла-бла, но послушайте сначала меня, а потом можете ворчать дальше в своё удовольствие. Она выпрямилась, оставляя меня в лёгком сожалении, и повернулась к своим работникам. У меня было время всё обдумать. Благодаря куратору я провела 3 дня в состоянии спящей красавицы. И если насчёт красавицы кто-то может усомниться, босс, ты прекрасно, галантно вставил Сивка. Что в правильности действий мистера Тёмного покопать бы его за это в саду, буркнул в сторону Йоу, но так, чтобы я услышал. Я полностью уверена, Решительно закончила фразу Василина, и наступила тишина. Девушка, понимающая, усмехнулась и продолжила. «Лайон оказался прав. Я действительно чертовски переутомилась. Настолько, что от усталости сделала неправильные выводы. Она обернулась ко мне, перив руки в боки, подсокала языком и попеняла. «Пой кто мог бы помочь мне разобраться в происходящем?» Но этому человеку проще было запретить и надавить, чтобы я безропотно приняла его волю. Так, мистер Темный, вас не учили общаться с людьми. Вы не умеете договариваться, лишь приказывать, потому что привыкли, что вас боятся». Уселась на стол и, положив ногу на ногу, неожиданно теплом не улыбнулась. «Если хотите чего-то добиться, оставьте свои замашки властителя всия вселенная, Лаэн, и забудьте про подковерные интриги. Я всегда открыта к обсуждению и готова принять правильное решение. Уголки губ ее опустились, взгляд стал печальным. А также признать свои ошибки. «Босс!» — недоуменно отозвался Сивка. «Ты о чем это?» «О чем?» Она поболтала ногами и, спрыгнув со стола, направилась к животному, потрепала его по холке. «А о том, что задание архива чуть изменяется. Теперь наша цель — воссоздать события, произошедшие здесь, а в идеале...» «Восстановить репутацию моего куратора, мистера Лайена Тёмного». «А как же колодец миров?» Все обернулись ко входу, где с ящиком в руках застыл джесс. Но возмутился словам Василины не он, а повелитель эльфов. Сложив руки на груди, он подпирал плечом косяк и буравил мою подопечную мрачным взглядом. «Вы обещали докопаться до правды!» — почти выплюнул им из Эль. «И сделаю это». Спокойно кивнула девушка и скопировала его позу, будто уверенная, от меня ничего не укроется. Мои сотрудники подтвердят, да? Зунул тот вздрогнул и уронил ящик. Судя по вскрику, на ботинок повелителю эльфов. Заскочив на одной ноге, Мизэль прошептал проклятие, а потом развернулся к огню и в гневе рявкнул: "Ты же мог остановить ящик!" "Мог?" испытывая невероятное наслаждение от его перекошенной физиономии, согласился я. «Почему же не сделал?» Успокаиваясь, эльф снова надел на лицо маску вальяжной беспечности. «Я же темный?» Казалось, мой ответ удовлетворил всех, а в первую очередь Василину. «Точно!» Щелкнула она пальцами и бесцеремонно, оттеснив порядком изумленного им из эля, склонилась над рассыпанными артефактами. «В этом ключ! Он же темный!» Другие приблизились к начальнице, будто заворожённые её энтузиазмом, и принялись перебирать вещи. Споры и обсуждения становились всё громче. Эмзель задумчиво хмурился, опасливо наблюдая за моей попаданкой, а я? Я смотрел на Амелин. Бледная настолько, что казалось, вот-вот упадёт в обморок. Девушка не отрывала от повелителя эльфов изумлённо перепуганного взгляда.